Глава двадцать восьмая. Вздрогнув, Алина застыла на пороге темной спальни. Взгляд будто прилип к спине широкоплечего мужчины. Тот при появлении девушки даже не шелохнулся и продолжал молча смотреть в окно, на раскинувшийся внизу сверкающий огнями город. Проникающий из гостиной слабый свет выделял белоснежные манжеты рукавов и бликовал на дорогих часах гостя, который заложил руки за спину. Алина стряхнула паутину страха и, мягко ступив на ковер, приблизилась к окну. Замерла рядом с Огневым. Вдохнула терпкий аромат дорогого парфюма и спросила. «Почему вы не включили свет?» Мужчина не ответил. Он будто изучал что-то. И Алина проследила за сосредоточенным взглядом Святослава. Казалось, он был направлен далеко за город, возможно, к горизонту. Или за него. Понимающий, улыбнувшись, девушка тоже подумала о будущем. До этого дня ее план становился явью, и пусть не все шло идеально, она была готова к любым трудностям. Лишь бы достичь победы над людьми, возомнившими себя неуязвимыми и безнаказанными. Над теми, что возвели себя на Олимп и решили, что достойны вершить чужие судьбы. Что считают себя богами. «Ты сказала, что будешь жить в этом номере, потому что не можешь вернуться в Оранжерею». Наконец нарушил молчание Огнев и обжег Алину темным взглядом. но едва появляешься здесь». Девушка спрятала улыбку и чуть приподняла подбородок, отважно встречая вызов. «Сказала. Но это не значило, что мне некуда идти». Огнев повернулся к ней и, нависнув, будто вот-вот готовая сорваться лавина, прошипел. «Это значило, что ты выбрала меня. Но почему тогда проигнорировала все мои приглашения? Играешь со мной?» Мужчина опалил ее рваным дыханием и затаил его, словно сдерживал злость. Так, что даже лицо окаменело. В сгустившемся воздухе разлилось опасное напряжение. Алина втянула его в себя будто в воду. Тяжело, с усилием. Ей предстояло переступить через себя, сломать еще одну стену защиты, которую она возвела, чтобы приглушить дикую боль. Обнажиться перед этим мужчиной не только телом, но и сердцем. Завоевать его целиком и полностью, заворожить своей тьмой, присвоить. Навеки. Иного пути нет. Алина одним полушагом преодолела разделяющее их расстояние сокращая его до стука сердца, и грудью, ощущая тепло мужского тела, прошептала, разом обрубая все пути к отступлению. «Тебе кажется, что это игра?» Взгляды их пересеклись, и напряжение возросло в разы. Казалось, мелькни искра, и разгорится пожар. Мужчина и женщина стояли почти вплотную и пожирали друг друга глазами. Жажда, иссушивая каждого, была различной. Тьма, пожирающая душу снежной, рождена совсем другой болью, чем та, что выжгла дыру в груди Огнева. Но причины были не важны. Двое сцепились пеплом, срослись со страданием. «Не игра», — выдохнул Огнев и стремительно наклонился к ней. Накрыл ее губы своими, жесткими требовательными, смял в жадном поцелуе. И лавина рухнула. Обрушилась на Алину льдом, раздирающим кожу, обнажающим нервы, выворачивающим наизнанку. Волна за волной боль накрывала девушку с головой, рождая панику и воскрешая самые ужасные воспоминания. Святослав вжимал в себя податливое хрупкое девичье тело и жалил поцелуями. Алина отчаянно цеплялась за его широкие плечи, стремясь удержаться в сознании и не раствориться в кошмаре прошлого без остатка. Каждое прикосновение как ожог. Объятие, словно ломающий кости пресс. Огнев замер и очень медленно отстранился. Внимательно глядя на девушку, которая едва могла дышать, прищурился, но ничего не сказал. Уронив руки, отступил на шаг и снова повернулся к окну. Алина покачнулась, будто лишилась опоры и с трудом удержала равновесие. Девушка радовалась, что испытание поцелуем пройдено. Паника не захлестнула ее, не довела до приступа. Она сумела выдержать близость мужчины и не потерять сознание. Будто ледяную статую поцеловал. Хриплый голос огнева царапнул оголенные нервы. Алина не ответила на укор, не извинилась, ждала. Какими бы ни были истинные причины ее холодности, Святослав решит иначе. Девушка не раз давала понять, что будет с мужчиной на своих условиях. И он сдался. «Завтра я женюсь на Диане. Вечером хочу видеть тебя в своем доме». «Хорошо», — тихо произнесла Алина. Уголки ее губ дрогнули. Они стояли плечом к плечу и молча смотрели в окно. С темного неба стекали вязкие минуты, оседая бликами звезд в стеклах сонных домов. Тысячи людей сейчас были погружены в ночные видения. забывая события прошедшего дня или же волнуясь о событиях будущего. Переживали неудачи, потери, несчастья. Алина больше не боялась. Слабая девушка, которой королевы легко заткнули рот, не сдалась. Ее голоса мир не услышал. Зато теперь за бесправную жертву будет говорить тот, чье мнение весомо. Один из небожителей. Королей жизни. Тот, кто мог взять, что хотел, но отступил, потому что она не желала. Завтра Святослава и Диану скрутят колючей проволокой брака, который принесет немало страданий обидчикам Алины. Предстоит воплотить следующий пункт продуманного плана мести. С утра пораньше, пока Огнев будет оформлять документы, она навестит кое-кого. Это опасно, но совершенно необходимо. В какой-то момент Алина ощутила жгучий холод. Встрепенувшись, обнаружила, что мужчина ушел. Она осталась одна.